Алёна проводила Настю чуть прищуренным взглядом голубых глаз и села на лавочку, как-то небрежно швырнув сумку Насти, обычную, не самую модную, слегка потёртую, но вместительную, рядом с собой. Свою сумку, прямоугольную, аккуратную с плоским дном и двойными ручками, недавно купленную в модном магазинчике, она положила куда более бережно. Поведение подруги ей не нравилось. Это можно было понять, заглянув в красивое лицо с правильными мягкими чертами, а потому Алёна была обеспокоена и ещё почему-то очень зла. Достав из сумки овальное зеркальце и посмотревшийся в него, убеждаясь, что с её лицом и прической всё в порядке, девушка вытащила из кармана кожаной куртки мобильник. «Я уже скучаю по тебе», — печатала она, то и дело закусывая губу. «Я так рада, что ты у меня появился, Тим». И спасибо за браслет. Он чудесный. Отправив это сообщение, Алёна чуть подумав и вдруг усмехнувшись, стала набирать ещё одно сообщение, только уже другому человеку. Привет, Женя. У меня к тебе есть просьба, печатала она всё быстрее стуча ногтями по экрану. Если бы Настя знала, кому Алёна отправляет сообщение, она бы удивилась. Ответ от Женьки пришёл быстро. «Привет, что случилось?» — лаконично гласило его послание. «У меня полетел Ноут. Брат уехал, и теперь некому починить его. Придёшь ко мне завтра?» Почти с азартом написала девушка с французскими косами. «Хорошо, я свободен во второй половине дня. Часов в шесть пойдёт?» «Пойдёт». «Тогда жду тебя, Жень. Целую», — обрадовалась девушка. Допечатав это сообщение, Алёна улыбнулась и... И откинулась на деревянную спинку скамейки. Улыбка у неё была не самой доброй. Её мобильник опять завибрировал, и девушка, потянувшись, как кошка, схватила его. В это сообщение она вчитывалась куда более жадно, чем в предыдущие. "Не пиши мне, когда я на работе", гласило оно сухо и обидно. Отправителем значился некий Тимофей. Прочитав эти слова, девушка тяжело втянула носом воздух. Она перевела взгляд на дорогой браслет из белого золота с жемчугом. Коснулась его кончиками пальцев и только тогда выдохнула. «Бесит», — прошептала она вдруг и обхватила себя руками. Из туалета я вышла с чуть влажными от воды волосами на лбу, но более-менее успокоившаяся и решившая, что делать. К Алене я по поводу ее тайного романа с моим дядей приставать не буду. Не думаю, что добьюсь успеха. К тому же, раз она так тщательно скрывает их связь, вообще не вижу смысла указывать ей, что делать или советовать, как быть. Она уже взрослая девушка и сама решает, как поступать. Я могу лишь только подтолкнуть её в нужном направлении, не более. Хотя, если честно, мне хочется схватить её за плечи, трясти и орать, чтобы она одумалась и поняла, с каким человеком связывает свою жизнь. Но как бы мне ни хотелось, делать я этого не буду. Хиба это совершенно бессмысленно? Вдруг она влюблена в Тимофея без памяти. А все влюблённые невозможны и просто-напросто не видят недостатков в своих вторых половинах. Тогда она меня не только слушать не будет, но и возненавидит. Откровенно с ней говорить о Тимофее тоже не стоит. Она будет настаивать, что это её дядя. А рассказать ей правду о том, что на самом деле это мой родственник, я не могу. Сама очень сильно подставлюсь. Поэтому я поступлю по-другому, сжав все свои эмоции в кулак и включив на полную катушку логику и мысли. Надо просто показать подруге, что она связалась не с тем человеком, а она уж пусть сама решает, как ей дальше поступать. Ну как ты, Насть? встретила меня Алёна. Взгляд у неё был встревоженный. Всё нормально, улыбнулась ей я и забрала свою сумку, перекинув длинный ремешок через плечо. Уже всё нормально. Сильно после работы устала. «Есть немного», — кивнула она. С визажистом кошмар какой-то был. Она опоздала очень и в спешке всех нас скрасила, потому что студия была снята только на несколько часов. Но в результате всё прошло нормально. Мы задержались, но всё успели. Только я голодная и пить хочу очень. Я молча достала ей свою недопитую бутылку с минералкой и протянула. Подруга улыбнулась, хотела была взять воду, Но в это время завибрировал её мобильник, и Алёна была вынуждена ответить на звонок. Кажется, звонили ей с работы. Я, услышав ложь подруги, и бровью не повела. Сама достала свой телефон, не без удовольствия, смешанного с раздражением, прочитала новое неожиданное сообщение от милашки Ярославны, которое царственно гласило «Где ты, овечка? Развлекай же меня, мне скучно!» И, проигнорировав его, стала писать друзьям, не хотят ли они сегодня собраться у нас с Даном, чтобы проводить меня, Алёну и Алсу в последний школьный путь, то есть отправить завтра в понедельник на педагогическую практику в школу. Друзья хотели, и мы условились встретиться вечером. Находившись с успокоившейся, кажется, Алёной по торгово-развлекательному комплексу до такой степени, что у нас слегка загудели ноги, мы поехали домой. Подруга вела себя как обычно, шутила, мило смеялась, с интересом рассматривала многочисленные витрины и носилась по магазинам в поисках нужных вещичек. Я тоже старалась вести себя непринуждённо и свободно, хотя нет-нет, мой внутренний голос всё же задавался вопросом о том, зачем Алона лжёт о том, что ни с кем не встречается. Какие на это у неё причины? Вспомнив то, как она смотрела на дядю Тима, я содрогнулась. Нет, серьёзно, не могла же подруга влюбиться в него. Он так запудрил ей голову, и Леана считает, что раз он дарит ей такие подарки, значит, что-то чувствует к ней. Домой мы приехали поздно. Во-первых, из-за внезапной пробки, растянувшейся, как резиновый дачный шланг по главному городскому проспекту, а во-вторых, из-за долгого шопинга, в результате которого Алёна обогатилась стильным пиджаком, парой кофточек и вязаным платьем, а я целыми двумя футболками. Одна из них свободная длинная, почти до колена, оголяющая одно плечо, мне безумно приглянулась с первого взгляда, как только я увидела её на манекене. Белого цвета с изображением симпатичного аниме мальчика с сине-голубой гривой волос. Она очень умиляла меня, и я схватила её даже не посмотрев на цену, хотя магазин, в котором она продавалась, был не самым дешёвым. Наверное, кому-то покажется странным, что я часто задумываюсь о деньгах и не хочу покупать дорогие вещи. И это не потому, что я в режиме стая скряга или злодейская жадина. Я всего лишь знаю цену деньгам. Для чего покупать ерунду или переплачивать непонятно за что? Деньги всегда можно потратить с куда большим умом. Однако с другой стороны, если дело касалось моих друзей или помощи нуждающимся, я могла отдать всё, что у меня было. Однако всё оказалось не столь печально. Футболка, так понравившаяся мне, продавалась со скидкой, поэтому я приобрела её с лёгкой душой. А придя домой, тут же переоделась в неё, почувствовав себя невероятно уютно. «Как-то странно, у вас не находишь?» — повернулась ко мне Алёна, как только мы зашли в квартиру. И я находила. В доме действительно творилось что-то необычное. Во-первых, нигде не горел свет... Исключением было лишь слабое мерцание то ли свечи, то ли фонаря в большой комнате, которая называлась у нас гостинной, хотя по сути была моей. Во-вторых, в воздухе витал терпкий и довольно тяжёлый запах шалфея и чего-то ещё незнакомого мне, но слегка дурманящего. А в-третьих, было подозрительно тихо, хотя я точно знала, что у нас гости. Судя по многочисленной обуви в прихожей, которую осветило моментально включённое мною электричество, Чудеса какие-то, проговорила я изумлённо, разуваясь и снимая верхнюю одежду. Они с ума сошли. Кто их знает, пожала плечами Алёна, стоя у зеркала и поправляя свои шикарные косы. О, девчонки, вышел нам навстречу Дан, как-то подозрительно улыбаясь и щурясь от яркого света. В зале недовольно зашуршали. Привет, красотки. Привет, красавец, отвечала я другу. «Что тут происходит?» «О, тут целый дурдом на выезде в нашу квартиру прибыл, с мигалками и медведями на мотоциклах». Живо отозвался Даниил и доверительным тоном сообщил мне и Алене. «Тут, знаете ли, Олег наш устраивает особое цирковое шоу». «Какое еще шоу?» – не поняла я. «А вот такое. Проводит мастер-класс по вызову духов». С откровенной ехидной улыбочкой произнёс Пэринг, подперев плечом косяк. "Да?" удивилась Алёна. "И как успешно?" "Не очень. Нам, вернее, тёмным силам надоело вас ждать опоздашки, и он только начал вызывать потусторонних сущностей, вернее, стал готовиться, а тут и выявились. Я уже думал, что к нам духи припёрлись", Даня хмыкнул, обрадовался и едва слезу не пустил. Алёна тихо рассмеялась, и я печально вздохнула. Тёмные силы у нас парень весёлый, азартный и совсем чуток помешанный на магии. Не удивлюсь, что когда-то он тоже ждал письмо из Хогвартса, хотя никогда в этом не признается. Видели бы вы его чернокнижник Фигов. Если бы я был духом, я бы к нему за километр не подошёл бы, продолжал Дэн. Тёмных сил и живые люди часто избегают, возразила я. И Алёна согласно покивала без слов, поддерживая меня. Я мельком взглянула на неё, дав себе обещание сделать то, что я задумала. Дядя Тим всё ещё стоял у меня перед глазами. Ну, долго вы там? заорал из гостиной недовольный Олег. Давайте быстрее, у нас тут спиритический сеанс. Выключайте ваш свет и идите сюда. Он не наш, мигом заартачилась я, он всенародный. И вообще, мы сначала руки, по-моему, и мороженое в морозилку запихаем. Начинается, проворчал довольно громко Олег. Быстрее давайте. А то что? А то он плакать будет, весело закричала из глубины комнаты Женька и через секунду появился в прихожей, радостно мне улыбаясь. Я тут же почувствовала себя чуть-чуть счастливее. Может быть, у нас с ним что-нибудь получится? Давай, Насть, присоединяйся к нам. Шепнул мне парень, поглаживая короткий тёмный ёжик волос на голове и не отрывно глядя на меня. Я никогда не был на спиритических сеансах. Кажется, это весело. И неизбежно, отозвалась я, подумав, что наверное, здорово бы было, чтобы Женька вот так погладил по волосам не себя, а меня. Неизбежно согласился хирург. Этого придурка только посланники Армагеддона остановят. Чего вы там делитесь? зарал тёмные силы вновь. Если этот парень чего-то задумал, его уже не остановить. Давайте, давайте, активнее шевелите колготками. Сгоняв в ванную комнату и на кухню, а после переодевшись в обновку с изображением аниме парня, я осторожно вошла в большую комнату, где уже собрались все мои друзья. Картина мне открылась, конечно, диковинная. В комнате было темно, и единственными источниками света служили шесть свечей. Оранжево-красное пламя которых то и дело нервно мерцало, отбрасывая причудливые тени на лица ребят, сидевших поджав ноги в центре комнаты вокруг невысокого круглого журнального столика на колёсиках. На его прозрачной поверхности лежал большой, почти полметра в ширину, плотно и порядком потрёпанный лист бумаги с нарисованным по центру здоровенным кругом, внутри которого красовался ещё один круг, раза в 3 меньше. По периметру большого круга я не без удивления обнаружила написанный от руки алфавит и цифры от 0 до 9. В маленький круг был заключён какой-то мудрённый и чуть кривоватый символ, наверняка мистический. Парни и девушки, сидящие вокруг стола со сферическим, как я поняла, кругом, напоминали мне сейчас заправских сектантов во главе с непревзойдённым магистром магии и дурастии Олегом, который, кажется, чувствовал себя в своей стихии. Он сидел прямо напротив дверного прохода, в котором стояла я, поэтому я оценила всю прелесть его вовлечённости в мистический процесс. Сжатые в тонкую тёмную из-за игр света полосочку губы, сверкающие чем-то потусторонним глаза, похожие на тёмные впадины, зло чуть высокомерно вздёрнутый подбородок. На голове капюшон застёгнутой наглухо тёмной кофты с замком спереди. В одной его руке была седьмая свеча, в которой, как впрочем и во всех других, я опознала свои собственные декоративные свечи, подаренные кем-то на Новый год, а в другой светло-зелёная фарфоровая блюдце. Его тёмные силы усиленно коптил, рисуя импровизированную стрелку-указатель, проигнорировав услуги валяющегося на полу чёрного маркера, которым, видимо, совсем недавно мистический круг для вызова духов и был нарисован. Ароматный, но стойкий запах шалфея в этой комнате был наиболее сконцентрирован, и я даже чихнула. Все тут же обернулись в мою сторону. "Так", увидев меня, заявила Олег, тыльной стороной ладони убрав лезущие в глаза чёрные волосы. "Значит, ты детка?" "Что я?" внимательно посмотрела я на друга с усмешкой. "Снимай с себя всё металлическое." Велел тёмные силы важно, продолжая самозабвенно коптить фарфоровое блюдце. «А потом садись к нам, отключи звук у мобилки, шум не поднимай, веди себя прилично и тихо, мертвецы не любят глупости и беспричинного смеха». «Почему, монсеньор-некромант?» — только и спросила я, снимая с шеи цепочку с металлическим кулоном в виде четырёхлистного клевера, а после отключая звук телефона. «Они могут подумать, что ты смеёшься над ними и обидеться». Отвечал Олег так, словно с ним такое происходило уже сотни раз. «Они же мертвецы», — пожала плечами Ранджи, которую все это, видимо, тоже забавляло. «Они не могут обижаться?» «Это ты так думаешь?» — хмыкнул наш штатный маг. «Давай-давай, Наська, садись, не тяни кота за пуповину. И не поднимай шум. Тут настроенные, — важно добавил он, — особые энергетические вибрации, которые помогают приманить духа». «Приманить?» спросила я. «Мы что, охотники? А они утки?» «Сядь уже!» — зыркнул на меня выразительными темными глазами парень. В свете его лицо стало еще более острым и мрачным, чем прежде, придавая ему какие-то вампирские черты. Но я все равно знала, что этот тощий невысокий парень с симпатичным, но хищным личиком не причинит мне вреда. В своих друзьях я не сомневалась, они же были моими друзьями, самыми близкими людьми. Хорошо, барин, как скажешь. Я скептически оглядела журнальный столик, около которого ребята и так тесно друг к другу сидели, и примостилась около Алёны и Жени, касаясь его плеча своим. Мне неожиданно понравилась мысль, что мы так тесно сидим друг к другу. Кажется, хирургу тоже. Мы вновь переглянулись. Эй, парень, давай ты будешь активнее. Значит так, наконец справился со свечой и фарфоровым блюдцем тёмные силы. оставив на нём чёрную косую отметину, призванную быть стрелкой для опоздавших, он обвёл острым пристальным взглядом меня и Алёну. Мы проводим спиритический сеанс, поясняю. Спиритический это когда медиум вызывает духов умерших людей. А ты медиум? тут же спросила я. Есть немного, подмигнул мне Олег. Это Он кивнул на круг с алфавитом и цифрами, мною лично нарисованный спиритический круг для вызова духов. А это, он потряс в воздухе блюдцем, штука, которая будет двигаться и указывать нужные буквы, когда дух начнёт отвечать на наши вопросы. Что прямо так и само будет двигаться? спросил Женька с любопытством и огромным недоверием. Я чувствовала сквозь тонкую ткань своей футболки его горячую руку и готова была улыбаться. Духи будут ходить по кругу. Важна отозвался тёмные силы, грея теперь внутреннюю сторону блюдечка пламенем седьмой свечи, поставленной им на стол, но за пределами магического круга. Не зря он себе такую кличку заработал, лох не зря. Или вы не верите в их существование? Парень одарил каждого из нас персональным взглядом человека, который знает великую тайну и которому очень жаль, что мы не можем быть к ней приобщены. Верим? Лениво отозвалась Алсу, которая тоже обожала все эти мистические штучки. Не просто так же они с Олегом спелись. Да как в это можно верить? Высоко поднял брови Дан, сидящий напротив меня. Он только что у виска не покрутил, глядя на все приготовления к таинству гадания. Вот так. Не нравится, Вали, резко отвечал тёмные силы Колдуэса с свечой и блюдечком. Пока тебя в жертву не принесли. Не вежешь ты и хамло. Заявил Даниил, впрочем, ничуть не обидевшись. Зато ты у нас образец добродетели, бро, тут же отозвался Олег. Так, народ, ещё раз. Во время сеанса не ржать, не строить кислые мины, не тупить и не спать. Слышишь, Ранджи? прикрикнул он на доселе молчавшую темноволосую девушку, которая привалилась спиной к дивану. Слышу, отозвалась она сонно. Наверное, устала после тренировки. «В сеансе буду участвовать я как медиум и еще двое человек». «А почему не все?» Тут же полюбопытствовала я в уме, проворачивая схему задуманного с Аленой, которая, оказалось, была полностью увлечена процессом. «Дурацкие вопросы тоже не задавать», — погрозил мне пальцем друг, «потому что нам всемиром неудобно будет блюд содержать. Трое общаются с духом, остальные смотрят». «Спрашивать, что волнует, будете по очереди, чтобы духи вам ответили». Даниил захихикал, и я тоже не могла не улыбнуться. «Бедные темные силы. Он что, верит, будто бы к нам могут прийти потусторонние сущности, которых, скорее всего, вообще не существует в природе? Но если он верит, что придут, посмотрим и поприкалываемся. В дружеском кругу полезно заниматься ерундой, это сближает». «Понимание, что ни ты один ненормальный и друг ничем не лучше ценно». «Теперь надо решить, чей дух мы вызовем», — оповестил всех тёмные силы, продолжая греть пламенем блюдце. Он явно был в предвкушении. «Пушкина!» — радостно его поль ехидного Дана заставил Олега поморщиться. «Фигушкина!» — презрительно выплюнул нам медиум. «Без шуток!» «Петра Первого!» — тут же вставила я, стремясь поддержать Дана. «Мне было смешно». Нет, Екатерину Великую хочу, мгновенно сориентировался приятель. Извращенец покачал головой Ранджи. Она же умерла. Зачем ты хочешь мёртвого человека, Дан? А мне всегда Елизавета нравилась, поддакнула Алёна с невинным видом. Крутая женщина. А давайте кого-нибудь посовременнее вызовем, предложила я. Кого, Сталина? спросила Алсу с усмешкой. Я знала, что подруга питает слабость к тоталитарному режиму, а дома у неё есть целая небольшая коллекция о тиранах и деспотах всех народов и исторических эпох, от античного Поликарпа до итальянского Муссолини. Ещё в её коллекции были книги с биографиями выдающихся ярких, но жёстких правителей вроде Александра Македонского, Цезаря, Екатерины Медичи, Влада Цепеша, Петра I и прочих. Ты бы ещё Гитлера предложила? Хмыкнул Женька, а я тут же вспомнила Адольфа Йенотыча и его усы. А он в тот момент был очень смешной. Жаль, никто не успел снять наше общение перед клубом на камеру. Они слишком кровожадные, запротестовала я. Надо кого-то более человечного. Людей искусства. Коко Шанель или Мерлин Манро? Отличная идея. А вот у меня спросят, что я вчера делала. А я скажу, что разговаривала с Мерлин. Я мечтательно закатила глаза. «Мэрилин, приди!» — завыла я, имитируя голос профессионального медиума. «О-о-о! Вижу! Вижу, как передо мной показалась чья-то тень, чье-то лицо. Оно смотрит на меня, смотрит, пытается что-то сказать. Денег! Денег, — говорит Дай!» — прохрепела я и протянула вперед ладонь. «Настена, помолчи, а!» Предложил мне Олег, гневаясь. А как вам Фредди Меркьюри? Мне действительно нравился солист всемирно известной группы Queen. Его голос всегда брал за душу. Да, но он тоже нравился, и поэтому у нас дома часто играла музыка этой группы, пока мы занимались своими делами. Я в это время могу писать статьи, Данил изучать все эти косметику, причёски и макияжи. Эй, сироглазая малышка, закрой ротик на замок, это не бирюльки. Я хотела что-то сказать про таинственные бирюльки, но наглой вдруг велел: "Хирург, закрой ей рот". Тот тут же с радостью принялся выполнять просьбу тёмных сил. Между нами завязалась шутошная борьба, в результате которой меня прижали спиной к груди, одной рукой обхватив за плечи, второй за живот. Я начала брыкаться, Женька пытался меня удержать, и мы чуть не перевернули стол с магическими атрибутами и самое главное свечами. Я бы не пережила пожара или дырок на ковре. «Сидите смирно!» — рявкнул Олег, которого мы уже совсем в край достали. «Ну что ты так повышаешь голос? А как же твои драгоценные вибрации?» — засюсюкал Дан. «Вдруг ты их разрушишь?» «Я тебя сейчас разрушу!» «Эй, детки!» «Или я работаю сегодня вашим личным медиумом, или сворачиваю всю эту бодягу к чертям собачьим!» — не на шутку разозлился тёмные силы. «Всё в порядке, всё норм!» Мы хотим, чтобы ты нам погадал, спокойно сказала ему Ранджи. Это не гадание, это спиритический сеанс, важно сообщил ей парень. Значит, мы хотим, чтобы ты провёл нам спиритический сеанс, как мы и договаривались. Не чуть не была обеспокоена своим промахом, девушка. Да, да, мы хотим спиритический сеанс. Давай его уже проводить. Тут же загомонили, все решив, что пора прекратить измываться над тонкой нервной системой тёмных сил, а то и впрям передумает. А мне даже интересно стало, что у нас может получиться. О'кей, кивнул Олег. Он обвёл пристальным взглядом каждого из нас и сказал: "Последний раз говорю вам, детки, во время сеанса общения с духом смеяться нельзя. Будьте предельно осторожны. А теперь нужно решить, какого духа вызовем?" Исторические личности нам не подойдут, а кто откроет пасть, чтобы предложить Гитлера Пушкина или Чапаева, тот будет изгнан на кухню. Следует вызывать духов умерших, которые были нам близки, или тех, которых мы знали. «А давайте вызовем духа Пелемонкина», — предложила я невинным голосом. «Кто это?» — наморщил лоб наш доморощенный колдун. «Мы все многозначительно переглянулись. Друг ничего не помнил о вчерашней встрече с ДПС». сотруднику которой мы представили его совершенно чокнутой и маловразумительной личностью, которая несколько раз в году проходит курс реабилитации в Дурдоме. «Чего за пелемонкин-то?» — серьезно спросил Олег. «Смешная фамилия», — добавил он, но ржать как тогда в машине Ранджи не стал. «Да так, типчик один», — отмахнулась Алсу. Она решила встать на сторону любимого, хоть бестолкового парня, а потому сказала твердо... Мы вызываем дух моей тёти. Тёмные силы расплылся в улыбке и потрепал подругу по чёрным прямым волосам. Твоей тёте, поёжилась Алёна. А я вновь вспомнила, что обязательно должна сделать то, что задумала, чтобы хоть как-то помочь подруге в её отношениях с Тимофеем. Блин, даже звучит отвратно. А ты не боишься? спросила она. Кого? усмехнулась девушка, отбрасывая локоны назад. загробного мира она, видимо, совсем не пугалась. Скажу больше, к нему она относилась вполне спокойно, по-философски. Я была в большом удивлении, когда узнала ещё на первом курсе, что Алсу любит гулять по кладбищам, где, по её словам, очень тихо и безмятежно, как в море. Свою любимую тётю Алю я её люблю, а не боюсь. И она меня всегда любила, и, думаю, любит до сих пор. Ну, тогда давай вызывать твою тётю решил медиум. Значит, ты будешь работать со мной, крошка, и нам нужен будет кто-то третий. Ты, Наська. Его глаза остановились на мне. Я? Подавила я в себе желание рассхохотаться, представив, как буду общаться с духом. Ты, кивнул парень в капюшоне. Узнаешь наконец темнота, что такое настоящий спиритический сеанс. Меня и что такое искусственный спиритический сеанс не знаю, отозвалась я, но согласилась на эксперимент. Главный колдун, он же эксперт по миру духов, ещё зачем-то подогрел блюдцы и положил обратной стороной по центру листа. После он попросил нас помолчать и, закрыв лицо узкими ладонями с длинными пальцами, на одном из которых было надето кольцо со странными символами, которое парень никогда не снимал, что-то стал шептать. Мы все изумлённо таращились на друга, который словно забыл о нашем существовании. продолжая едва слышным голосом говорить непонятные и неразличимые слова, и переглядывались как стайка психиатров, собравшихся на консилиуме с особо сложным больным, вообразившим себя канареечкой. "Ещё чуть-чуть", прошептал Дан. "И я вызываю скорую". Однако сделать он этого не успел. Наш магистр спиритизма пришёл в себя Отнял руки от лица и велел мне и Алсу коснуться пальцами бледно-зелёного блюдечка, которая призывно смотрела на нас. Так, по крайней мере, мне казалось, в полутьме. Интересно, а это не опытная блюдечка? Или она уже участвовала в спиритических сеансах множество раз и совсем уже не блюдечка, а этакое матёрае блюдище? «Как звали твою тётю?» — спросил он у любимой девушки не своим голосом. «Алевтина Сергеевна». Тихо отозвалась она. Голос подруги оставался спокойным и ровным, но всё же мелькнуло в нём что-то похожее на тихую грусть. За что Алсу понравилось мне ещё всё на том же далёком первом курсе, за то, что она так же, как и я, умела прятать свои эмоции. «Втроём повторяем. Духа Левтины Сергеевны, приди к нам!» проинструктировал всё тем же странным голосом нас тёмные силы. «Трижды!» «Блюдечко должно начать двигаться само. Когда это произойдет, не убирайте руки. Ни в коем случае. И молчите. Вопросы буду задавать только я». Все это напоминало детский сад три ползунка и трусы в горошек. Но мне и Алсу пришлось, сохраняя серьезные мины, следом за Олегом произносить как дурочкам слова призыва умершей тети Алсу. Выглядело это довольно глупо даже в антураже темноты и семи свеч с неохотой освещающих комнату. Хорошо, хоть ребята, не участвующие в сеансе, не смеялись и вели себя вполне прилично. Если бы кто-то из них издал хоть смешинку, я бы тоже тут же начала хохотать. Мы вроде бы как призвали духа тети Алсу даже уже трижды, и того девять раз громко произнеся ее имя и отчество в воздух, пропитанный шалфеем, Но блюдечко всё никак не двигалось и не двигалось. Не выйдет с ней, вздохнул тёмные силы наконец. Наверное, она не идёт на контакт. Давайте вызовем кого-нибудь другого. Прости, малышка, шипнул он подруге. Та ничего не ответила, только едва заметно кивнула, говоря, что всё в порядке. И кого теперь будем вызывать? поинтересовался Даня уже порядком заскучавший. А меня вдруг переклинило. Так что я даже дышать на несколько секунд перестала. Алсу пыталась поговорить со своей любимой тётей, которая погибла несколько лет назад, а я? Я ведь тоже могла бы предложить кандидатуру для этого дурацкого сеанса. Моя мама, та, которую я никогда не видела, та, о которой мне никогда не рассказывали те, кто когда-то называл сам моей семьёй, та, из-за которой Матильда заботилась обо мне. Моя мама Едва я подумала о ней, как все мои мысли и эмоции и по поводу Алены, и по поводу происходящего моментально выветрились. Я почувствовала себя беззащитной слезой, застывшей в воздухе. Внутри всё сжалось. «Может быть...» «Может быть...» «Может быть...» Я открыла рот, но тёмные силы хвала ему меня опередил, и я тихонечко выдохнула. «Настя...» Ты сошла с ума? Всё это ерунда. Моя мама не станет говорить со мной через эту тарелку и кусок бумаги. Если она даже не снится мне, то как она появится в этой комнате? Этого не может быть. Бывает сложно призвать кого-то конкретного. Давайте я попробую призвать кого-нибудь из свободных духов, сказал задумчиво тёмные силы, все моментально согласились. И он опять начал что-то шептать в свои бледные ладони. Я в это время поспешно выдохнула, пытаясь прийти в себя. Всё хорошо, Настя. Всё? Ха? Ра? Что? Ты не тряпка, чтобы так раскисать. Маме не понравилось, если бы она видела, как ты сейчас мучаешься, прикусывая язык почти до крови, чтобы сдержать слёзы, которые никогда не должны будут показаться наружу перед кем-то, кроме самой себя. Мне не нужно тешиться иллюзией того, что с помощью какой-то там магии или непонятного чего ещё я смогу поговорить с тем, кого больше нет под этим ясным голубым небом. Мама живёт в моём сердце, в самом тёплом, уютном и надёжно защищённом его уголке. В правом глазу почему-то всё же появилась вражеская влага, и я на несколько секунд прикрыла ресницы, чтобы не дай бог слеза не потекла по щеке. Я давно заметила, стоит закрыть глаза, как наворачивающиеся на них слёзы отступят, утекут куда-то в горло. Повторяем за мной. Благой дух, приди к нам, властно сообщила Олег мне и Алсу, которая всё это время молча и даже с каким-то удовольствием наблюдала за любимым, как будто любуясь. Благой дух, приди к нам. Уже более-менее стройным хором выдали мы трижды. После этого в комнате секунд на 20 установилась тишина, которую ясна тяжкой могла бы назвать зловещей. Мы молча пялились на сферический круг, свечи таинственно горели, играя с тенями, темнота, чувствуя своё превосходство, сделалась важной и решила подарить нам напряжение. Пой весь духи именно в этот момент он бы произвёл фурор. Все бы мы жутко перепугались. разорались и развопились, и выскочили на улицу, либо в чём были одеты сейчас, позабыв о Буце и в панике толкаясь в дверном проёме, либо вообще сделали бы это через окно, благо этаж у нас второй. Увы, никто не пришёл. Может быть, у медиума не хватило сил вызвать духа из мира мёртвых, а может быть, тётя Алсу очень сильно её любила, чтобы пугать. Хотя, о чём это я думаю? Духов не бывает. А если бывают, то тогда можно считать меня парнем. Дух, ты здесь? громко спросил тёмные силы наконец. Все напряглись, ожидая момента расплаты за вмешательство в жизнь мира мёртвых. Жизнь мира мёртвых, ну и оксюморон, однако. "Тут я", раздался писклявый жеманный девичьей голосок, от которого я чуть не подскочила, едва не оторвав пальцы от поверхности блюдечка. Это Даня решил поприкалываться. "Возьми меня, я вся горю". Последнее слово он практически прорычал, явно вложив в него всю свою силу страсти. Идиот, яростно посмотрел на друга тёмные силы. Я же сказал. Ну ладно, ладно, поднял руки вверх Даниил, прости. Мы продолжили. Дух, ты здесь? спросила в нафтёмные силы, не отрывая взора чёрных глаз от спиритического круга. Я тут, людишки. "Каз есть им царь Пётр Великий", раздался громоподобный бас. Олег откровенно разъярённо глянул на Дана, а тот лишь стеснительно пожал плечами, мол, само вырвалось. "Скотина", грозно прошипел тёмные силы. "Ежеть тебя после сеанса в пельмень превращу, с фаршем наружу". "Прости, дружище, прости". "Дела на поникдан. Я не хотел, правда". "Дух" Голос тёмных сил был громок и полон энергии, а глаза светились желанием пообщаться с настоящим духом. «Ты здесь? Ответь!» Бледно-зелёное блюдечко со стрелкой молчало. А вот кое-кто опять подал голос. «Я съем ваш мозг!» просипел неутомимый Дан, который всё никак не мог уняться. «Месе... пища...» Чил, да ты реально достал, взорвался Олег. Да я не хочу, само вырывается, принялся оправдываться Даниил, хитро поглядывая на друга. Понимаешь? У меня сейчас кулак тебе в нос сам вырвится, не удержу. Пообещал тёмные силы. Этого Даня очень не хотел. Как я уже говорила, Олежка парень, несмотря на свою субтильную нежную комплекцию, очень сильный. Ранджи явно не без намёка, но с очень серьёзным видом на этот счёт говорит, что у тех, кто слегка особенен головой, физическая сила всегда очень высока. «Успокойтесь», — велела им Ранджи, не отлипая от спинки дивана, на которую облокачивалась. Однако она случайно задела пульт от музыкального центра, и все мы вздрогнули от громкой музыки. «Давайте я вам подкину духа», — предложил, когда все успокоились Женька. «Был у меня дед...» «Классный мужик! Вот такой вот!» Он поднял вверх большой палец, но тёмные силы и Даня его не слышали. Один наизжал, второй отпирался и припирался. Обычное дело в нашей компании. Серьёзно, Дан и Олег никогда не ссорились. Даже было дело, Олег как-то вступился за Даниила, выйдя один против троих. Парни на вид вполне нормальные, кажется, откуда-то прознали, что Дан нетрадиционной ориентации, и это им очень не понравилось. Настолько, что они решили выбить из даны его неправильное влечение представителями не того пола. Эти ребятки не успели нанести дания ощутимый урон. Олег вовремя подоспел и умудрился выйти из хватки победителям. Пока они развлекались, явно нарушая вибрацию пространства, я вдруг почувствовала на руке от чьё-то мимолётное холодное дыхание. Или, может быть, мне просто это показалось? После чего рука моя, касающаяся тонкого фарфорового блюдца, Дёрнулась, но не сама по себе, а вслед за ним, будто бы блюце кто-то резко потянул в сторону. Я с возмущением посмотрела на Олега, который сам говорил ни в коем случае не отпускать девайс для общения с миром мёртвых, подумав, что он психонул и решил покончить со своей экспретической игрой. Однако тёмные силы сам смотрел на меня подозрительно и удивлённо одновременно, перестав вопить на Дана. Мы попялились друг на друга, чувствуя, как блюце нетерпеливо дрожит. А после перевели взгляд на третьего участника мистической драмы Алсу, которая, впрочем, тоже выглядела изумлённой. Кто двигает блюдца? задали мы с ней вдвоём одновременно один и тот же вопрос. Это не я, почти одновременно ответили мы уже втроём с Олегом, явно заинтересовав Алёну, Ранджи, Женьку и Даню в происходящем. Они с жарким любопытством уставились на нас. Чего у вас там, ребята? Спросила Алёна: Кто-то двигает блюдце? Ответила я, испытывая огромное удивление. Блюдце всё так же нетерпеливо двигалось. Это дух, благоговейно прошептал тёмные силы, веря, что всё получилось. Дух, ты тут? задал он дурацкий, по моему мнению, вопрос. К огромному моему недоверию, блюдце вполне себе самостоятельно заскользило к букве К. а затем указала нарисованной стрелкой на «У». Затем оно повторило первоначальный маршрут. «Ку-ку», — сказала Алсу с недоверием, глядя на блюдечко, нетерпеливо замершая посредине круга. «У кого?» — спросил Даниил жадно. «Он тоже, как и почти все здесь, не верил в то, что к нам пришёл настоящий дух». «Ну ничего себе!» прошептала я, борясь с желанием убрать пальцы с блюдца и наехать на того, кто заставляет тарелку скользить по бумаге. Скорее всего, это тёмные силы веселится в мести за мои милые издевательства над его прекрасной персоной. А что, он парень мстительный? Его алсу ради прикола на позапрошлого Ивана Купалу чуть-чуть облила из бутылки. Так он на прошлого умудрился подкараулить её и облить из ведёрка с балкона своего дома, радостно ухмыляясь. Потом, правда, долго извинялся, утащив её в свою комнату и закрывшись там ото всех часа на три. «Это точно, Олег!» Делает вид, что ни при чём, сидит с совершенно невозмутимой мордой, а сам наверняка двигает свою перевёрнутую тарелку. «Дух, ты хочешь с нами говорить?» Спросил повелительным, но вежливым тоном Олег. Блюдечко торопливо двинулось к букве «Д», затем остановилось у буквы «А». И пока тёмные силы собирался с мыслями, подозреваю, придумывал, какую бы гадость сказать от имени духа, блюдечко заспешило к букве «У». «У-Т-Е-Б-Я», медленно говорила Алсу, взяв на себя роль того, кто озвучивал результаты гадания. Ой, то есть, конечно же, спиритического сеанса. «У тебя». «Что у меня?» Не понял тёмные силы. «Вопрос», — вновь сказала его девушка, следя и озвучивая перемещение блюдечка для всех. «Какой вопрос?» — не поняла Ранджи. Кажется, происходящее, наконец, заинтересовало её. «Это Дан спрашивал, у кого ку-ку?» Вспомнила я, и блюдце тут же вновь бросилось, как голодный пёс, к буквам. «Ну?» — проговорила Алсу, и подняла на нас глаза. Он говорит «ну». Наверное, имеет в виду, что ку-ку у тебя, Даня. Смешливо посмотрела она на друга. Тот только губы поджал. А я ещё больше уверилась в своих подозрениях, что это развлекается Олежка. Блюдце опять задёргалось. Забавно было ощущать то, как оно двигается под моими пальцами, хотя я не прикладывала к этому никаких усилий. «Дураки... дурацкие», — проговорила с большим удивлением девушка вслед за глупой мечущейся тарелкой. «Нет, на юмор Алсу это не похоже. А вот Олежка такое выдать может». «Что это значит?» — спросил он совершенно серьезно у духа. «Тупой», — обозвало и его блюдце. «Кто?» «Ты». «А ты кто?» — спросил наш маг, не обратив на это внимания. Дух благой выдал облюдечко с ехидцей. Даня захмыкал, Женька и Алёна едва сдерживались. Ранжи вообще, видимо, ничего не могло выбить из Калии, самый невозмутимый человек на свете. Что за глупые вопросы, сказал хирург. Чил, давай уже конкретику спрашивай. Он взглянул на меня, и по взгляду Женьки я поняла, что он, как и я, не верит во всю эту чушь, но ему интересно. Дух, ты ответишь на наши вопросы? Да. Говори. Через алсус сообщил дух, пропустив, правда, в глаголе букво R. Какие у вас есть вопросы? Не глядя на нас, спросил мошенник медиум. Я про свадьбу хочу, со смехом произнесла Алёна. Кто из нас первый женится или выйдет замуж? Парням ясно дело, вопрос не очень-то уж понравился. Как впрочем и Ранджи А вот мы девушки оживились. Интересно, что тёмные силы выдаст. Алсу назовёт первый или последний? Это, наверное, зависит от того, хочет ли он жениться на ней или пока не может расстаться со свободной жизнью. Насетка, сказал дух, видимо, обращаясь к Алёне. Ты. Тут блюдцы показала стрелочкой на цифру 1. Мы расшифровали это как знак того, что первой выйдет замуж Алёнка. Надеюсь, что не за дядю Тима. От этой мысли я даже содрогнулась. Нет, я просто обязана сделать то, что задумала сегодня. Не забудь позвать, сказал Женька Алёне, который ответ несмотря на насетку удовлетворил. По её словам, она очень хочет найти парня, влюбиться в него и создать семью. Это её мечта. Конечно, рассмеялась девушка с косами. Спасибо, дух, сказала она, улыбаясь Блюцу. То, впрочем выразила своё негодование, ответив: фу. А мы с Наськой поинтересовалась Алсу. Дух заартачился и сказал, что мы ему не нравимся, и говорить он нам ничего не намерен. Дальше велел в нетерпении тёмные силы, которому такие вопросы были не по душе. И есть девушка, которая мне нравится, чуть хрипловатым голосом произнёс Женька, не отрывая от меня взгляда. Мы будем вместе. Я поняла, что он говорит обо мне. Смущения не было, было лишь что-то приятное в груди. Крохотное солнце. А ещё была радость. Ну давай, Женька, хоть так дай мне понять, что я не безразлична тебе. Ну, вообще всё от тебя зависит, тихо заметил Дан, а тёмные силы повторил вопрос. Без шансов, уволень, ответил беспардонно дух. Ах, как бы я хотела подвигать рукой так, чтобы ответ был какой-нибудь такой. Конечно, да, но этого я не делала принципиально. Не собираюсь разыгрывать друзей. Ну, отлично, криво улыбнулся хирург. Но это неправильный ответ. Я широко улыбнулась. Алёна увидела мою улыбку и улыбнулась в ответ, словно поняв меня. У меня тоже вопрос, заявил Дэн. Я выиграю в конкурсе? Он имел в виду один из конкурсов, проводимых городом для начинающих парикмахеров. Ага. Дебил, сказала нахальная Блюцы, припечатав в конце твёрдый знак. Даниил лишь хмыкнул.